Дункан повернулся с напускной важностью, задержался по дороге к двери, что пожелать спокойной ночи, тщетно пытаясь скрыть разочарование. Затем подталкиваемый своим клиентом вышел в коридор и захлопнул с собой дверь. Кент сказал, — Будь все проклято! — мейсон я хотел бы поскорее с этим покончить. Деньги для меня, значит, не так много. Главное, привести дела в порядок. — Хорошо, — прервал его Мэйсон.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 Вы сможете потребовать возмещения убытков, полной передачи предприятия в вашу собственность. Пусть вы кулаете дела с вдовой факта и преспокойно вышвырните Мэддекса и Дункана вон из вашего дома. — Вы говорите, что не Фрэнк забрал этот станок? Он все украл. — Ну, черт возьми, я добьюсь его ареста. Я упеку его в тюрьму, пойду к нему прямо сейчас и забудьте пока об этом предупредил Майсон, — у вас нет желания все испортить, надеюсь. Миссис Фокт подала на Мэддокса в суд в Чикаго и пытается найти его, чтобы вручить повестку. Он приехал сюда в надежде вытрясти из вас все, что удастся, хапнуть наличный и сделать ноги. Если вы его сейчас спугнете, миссис Фокт, видимо, так никогда и не сможет вручить ему повестку. Держитесь тише воды и ниже травы.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 Завтра утром я могу прогуляться в суд, если, конечно, успею до ее адвокатов, и получу окончательное решение о разводе. Как только оно у меня на руках, вы вправе жениться снова. Ну, разве этому не предшествует три дня на размышлении? В этом штате да, но не в Аризоне. Я собираюсь получить за вашей подписью необходимые документы для окончательного решения о разводе. Суд, конечно, в этом не откажет. Вы и мисс Мэй с тем временем выйдете в Юму?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 Тот в раздумье затянулся сигарой прежде чем внтью изо рта и так потом ответил перри разрази меня гром если знаю тот трюк что он выкинул чистейшей воды симуляции ты имеешь в виду эти конульсии вот именно тогда это не симптомы какого-то нервного расстройства это непроизвольное повторяющиеся сокращение мускулов Представляет собой болезнь, известную под названием чик. Включая различные формы невралгии, связанные с изменениями в нервной системе, тик сам по себе не вызывает боль Ну, у него не чик. Понаблюдай за ним повнимательней готов покляться, что он притворяется. — Но почему? — не адвокат. — Какой смысл кенту изображать серьезное нервное расстройство?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 — Мистер Кент старше меня на двадцать лет. — Естественно, люди думают, что я выхожу за него замуж из-за денег, но это не так. — Я просто хочу уверить вас, что готова подписать все, что угодно, лишь бы его защитить. Мэйсон кивнул. — Благодарю, — ответил он. — Рад, что представился шанс для подобного разговора. — Да, между прочим, вы когда-либо говорили об этом с мистером Ризом. Она засмеялась и ответила, — Нет, мистер Рис недолюбливает меня. Он ипохондрик и не любит людей, которые ему не сочувствуют. Харрис, это богатый жених Эдны, тот ему все время поддакивает. Например, как раз сегодня вечером Рис пожаловался на сквозняки в своей комнате, и Харрис поспешил обнадежить его, что он все сделает, чтобы они поменялись комнатами с Мэддоксом. Мистеру Кенту не понравится, когда он узнает об этом.